Глава 27. Дети ненадолго замолкли, когда я входил в класс. Я сел, разложился. Вроде бы нет, все нормально. Никто не обращает на меня внимания. Начались уроки, и все пошло как обычно. За учёбой я совсем забыл о том, что происходит вне стен школы. На большой перемене встретился с Васей, и он сказал «Как твоя мама?» «Да так же». «Ну не умерла еще?» «Нет, не умерла». Вася покачал головой. Кудрявый этот сегодня перед уроками заорал. У Алёхина мать умерла. Карлов, что ли? Да, он. Я глядел в и хорошо это себе представил. Вот дебил. Чего он придумал? Не знаю. Хочешь, разберемся с ним? Ага, как с косым. Без мамы справимся? Бабушка вечером вернулась из больницы и сказала... «Получай больше пятерок. Я сегодня рассказала маме, что ты хорошо учишься, и медсестра заметила на приборах. Линия зашевелилась. Мама меня слышит. Она порадовалась. Я представлял, что мама во сне, из которого не может выбраться. Нашла ли она там Валеру и помнит ли о нас? Она, наверное, в каком-то огромном ангаре. Вокруг нее полупрозрачные здания, кисельные реки и молочные берега. Откуда-то сверху бабушкин голос. «Ира, вернись к нам. Твой сын Женя получил пятерку». «Еще у тебя тут бывший муж Игорь, дочь Оля. Они тебя любят. Может быть, мама хочет проснуться, но не может. И тут крик Карлова. Она умерла, она умерла. Откуда он это взял, гад?» На площадке в подъезде я ждал, пока бабушка обуется. По лестнице поднимались два одноклассника сестры. Они прошли выше, через пролет. Я узнал одного из них, Калиничев. Я вспомнил, как он указал пальцем, когда я впервые был в школе, и смутил меня. Ничего не значащий эпизод, от которого я растерялся. Я выждал, когда парни поднимутся повыше, а потом задрал башку. Бабушка как раз закрывала дверь на ключ и заорал через пролеты. «Кал! Эй, ты, Кал! Место тебе в жопе, Кал!» Я тут же побежал вниз, выпрыгнул из подъезда и остановился на детской площадке, думая, что за мной никто не бежит. Но в этот момент он меня нагнал и толкнул в кучу листьев. Только теперь он понял, что это я. Разглядывал меня в недоумении. «Ты чего, Женька, охуел, что ли?» Он с досадой, но без злости поднял меня и легонько пнул по заднице. Бабушка как раз выходила из подъезда. Калиничев помог ей, придержал дверь и тут же скрылся в доме. «Ты зачем парня обидел?» – спросила бабушка. «Я не знаю, прости меня. Это ты перед ним бы извинился». На следующий день позвонили из больницы. Я в этот момент играл в игру «Бомбермен», сидя перед телевизором. Я подумал, вот и все, Карлов. Откуда-то знал раньше Я не стал подходить к телефону Бабушка уже шла Помню зеленый фон, серые квадраты Языки пламени, вычищающие монстров И разрушающиеся препятствия В коридорах лабиринта Звуков игры не помню Я играл в тишине Хотя я еще не полюбил чтение Но уже откуда-то знал, что буду писать книги Бабушка взяла трубку И я представил, как текст Описание происходящего Появляется на экране «Да?» «Здравствуйте. Да, я Галина». Она помолчала какое-то время, поблагодарила звонящего и положила трубку. «Идите сюда. Мама умерла». Ольга подошла к бабушке и обнялась с ней. Я отложил джойстик. «Женя, надо поплакать», — сказала бабушка. «Слезами? Горю не поможешь», — ответил я. «Дурак». Они плакали, а я продолжал играть. «Почему-то я ничего не чувствовал, но знал, что вернусь к этому эпизоду. Мне открылось дело жизни, профессия, грустно и тихо. Я даже зачем-то придумал, что совру и скажу в своем тексте, что я быстрее, чем обычно, убил всех монстров. Нет, я проиграл через какое-то время. Мы втроем посидели на кухне. Бабушка с сестрой продолжали плакать, а я был в оцепенении и не проявлял чувств, кажется, до похорон».